Глава 3. Ройс. Откусываю бурито и наконец поднимаю взгляд на Мака, который всё это время ждёт моего внимания и не упускает своего шанса. Бурито холодный? Дразнит он с набитым ртом. Я смеюсь. Отвали. Эта штука то, что надо даже в 9:00 утра. Спрашивай, что хочешь спросить, придурок. Широко улыбаясь, он принимается за картошку фри. Что такого натворил Бас Би숍, если ты решил проделать не маленький путь, и навестить его сестрёнку? Этот ублюдок забыл своё место и пересёк черту. Я пожимаю плечами. Мы наняли Баса, чтобы он строил потрунки из асранцев из школы, приводил перспективных ребят на склады для участия в поединках и организовывал ставки. Он не имел права вмешиваться во все остальные семейные дела, брейшо. В смысле, в то, что касается Рейвен? спрашивает Мак. Рейвен Единственный человек, ради которого я отдал бы что угодно, если бы она попросила. Жена моего брата и последняя из настоящих. Брейшо. Брейшо по крови. Все знают, что мы с братьями были усыновлены правящей семьёй нашего города ещё во младенчестве. Мой отец и отец Кэптона незадолго до этого погибли. Остался только отец Мэддека. Рэйвен оказалась большим куском пазла, и мы об этом даже не подозревали. Я киваю. Когда в общаге появилась Рейвен, мы знали о ней столько же, сколько и обо всех остальных, почти ничего. Но этого было достаточно. Она ещё не была частью нашей семьи, и нам было плевать на её дружбу с бишепом. Но когда всё изменилось, мы велели ему держаться подальше, а этот мудак не послушался. Он привёл её драться на склады, помог ей сбежать от нас. А когда она решила, что обязана нас защитить, позволил ей ввязаться в проблемы и опять же ничего нам не сказал. Мы могли её потерять, если бы это случилось, бас ответил бы головой. Такому парню, как он был, чем рисковать? смягчает разговор Мак. Он пришёл с пустыми руками, не имел ничего и заработал всё под вашим именем. Я понимаю, что он пытается сказать. Бас Би숍 показал свою преданность Рейвен, как собственно и нам. И за это я должен бы его уважать. За то, что он помог одной из нас, когда ей было хреново, за то, что прикрыл её спину, когда нас не было рядом, прикрыл без лишних вопросов. Но я не могу. По правде говоря, я не то, чтобы ненавижу этого придурка. Не стану врать, что считаю, будто он не смог бы защитить жену моего брата, смог бы и доказал это, но это было не его дело, а моё. Мендок тогда облажался, копы вывели из строя и остался только я. Но снова вмешался Бас, взбесил меня, и теперь я хочу его взбесить. А что может быть лучше, чем поиграть с его сестрёнкой, которая, как он думает, в недосягаемости, в недосягаемости, но не для меня. Я проявляю сволочизм. Не знаю, да мне и похурен. Сестра за сестру. Для меня в этом есть смысл. Может, это и безумие, может, я безумен, но я никогда и не претендовал на роль здравомыслящего. Это у нас кэптан такой, медок, злой альфа-самец, а я псих, бомба с часовым механизмом, непредсказуемый и по всеобщему признанию безбашенный. На многие вещи я смотрю немного иначе, сквозь дымку ярости. И да, я чемпион по затаённой злобе. «Хотелось бы, чтобы кто-нибудь пришел и рассказал мне, какого хрена я должен уважать парня, который рискует с собой вот так ради девчонки, едва ему знакомой, но при этом, не задумываясь, забивает на собственную сестру». Я отлично знаю, что кровь не имеет значения, ведь у нас с братьей нет общей крови, но Бас любит сестру, ведь поэтому он и отправил её сюда, чтобы защитить от волков, разве нет? От тьмы, в которую, как он сказал, она погрузится и которая, как он заявил, не для неё. Этому тупице даже не хватило ей сказать ей прямо, что это он сделал такой выбор, что это он решил, так будет лучше для неё. Да пошёл он. Он вас хочет вступить в мою семью, влезть туда, где его не хотят видеть. Тушай, мудак. Считай, что я влез в твою семью. Брель узнает меня и узнает чертовски хорошо. Мы же не будем ждать тут на улице весь день, так ведь? ухмыляется Мак. Нет, чувак, скользю взглядом по двойным красным дверям, за которыми скрылась Брель. Не будем. Брель С бутылкой воды в руке выхожу вслед за потоком учеников на школьный двор, и пару мгновений спустя мои ноги застывают, будто вязнув в цементе. Можно ли видеть ночной кошмар днём, когда не спишь? И ещё один вопрос. Это что, день сурка? Открывшееся передо мной картина кричит: Да, можно. И да, он снова тут. В центре баскетбольной площадки стоит Ройс Брейшо собственной персоной. Широко расставив ноги, с легкостью перекидывает мяч. Бицепсы играют. Глава слегка отклонена назад и на бок. Дерзко и самоуверенно. Неоспоримый альфа-самец. Прослеживаю за его взглядом. Слева от кольца вижу пять парней. На лицах у них написаны самые разные вопросы. Внутри у меня все сжимается. Сжимаю. Эти парни пришли сюда не просто так мячик побросать. Это ведущая пятёрка школьной команды, и Ройс, похоже, вклинился прямо в разгар игры. Выскочил на площадку, отнял мяч, и они явно этому не рады. Я снова перевожу взгляд на Ройса. Если так рассудить, он вышел на площадку подразнить парней, которые понятия не имеют, кто он такой, где никому не ведомо о последствиях одного лишь... Косова взгляды на бреющего, не говоря уж о том, чтобы перейти кому-то из них дорогу, но наши школьные парни тоже не промах, и всё же Ройс не показывает ни намёка на беспокойство, надевая солнечные очки, так как толпа подталкивает меня ближе. Пованиющему навозом воздуху разносится шёпот со всех сторон. Кто это? Он новенький? Смотрите, какие татуировки. Чёрт, да чего же он горяч? произносит девушка рядом со мной, толкая локтем подружку. Смотри, какие губы. Я тоже в курсе, о'кей? Волк в теле бога. Бог, по его собственному мнению, а по-моему, аномалия. Какой же это, наверное, отстой быть таким вот загадочным и притягательным. Но поговорив с ним, я знаю, что в нём и правда есть что-то. Такой, как он не способен затеряться в толпе. Подобно полярной звезде в тёмном ночном небе, он горит слишком ярко, чтобы его не заметить. Полагаю, что это изматывает. Вот я, например, могу смешаться с толпой, а он нет. Ладно, буду критичной к себе. Я могу смешаться только с худшими, с серой массой, ведь красивые разбитные всё равно будут заметны. Мой взгляд скользит по старому асфальтовому покрытию площадки. На другой стороне замечаю Мака, протискивающегося сквозь толпу. Он едва заметно приподнимает подбородок, и хотя рой даже не смотрит в ту сторону, не сомневаясь, что он видит приятеля. Ройс наклоняет голову, и парни напротив него клюют на приманку. Наконец проснувшись, "Отдай мяч", требует Мика, парень, с которым я вместе хожу на английский последние несколько лет. Возможно, Мика единственный приличный человек во всей школе, хоть он и говорит со мной только когда это необходимо на уроке. У меня есть ощущение, что он не так уж и плох под всей этой своей бронёй. Мика делает шаг вперёд, подавая пример другим парням. Сердце грохочет у меня в груди, когда я бросаю взгляд на Ройса, и то, что я вижу, заставляет его колотиться ещё быстрее. Ройс ничем не выдаёт ни единого признака осознания перемены на площадке, хотя все мы здесь являемся свидетелями тому, что Мика сделал первый шаг. В смысле, первый после того, как Ройс перехватил у них мяч, чем выпиющий унизил хозяев площадки. Он даже не моргает в ответ на их приближение, продолжает стоять в нахальной позе, совершенно невозмутимый, в то время как на него надвигаются местные качки. Бросая быстрый взгляд на Мака, который, кажется, нашёл меня в толпе, и красноречиво, как мне кажется, показываю глазами на Ройса. Ты собираешься ему помочь или как? Чёрт, в парень улыбается, скрещивает руки на груди и смотрит на возмутителя спокойствия, у которого, очевидно, вообще нет чувства самосохранения. Ройс вдруг перестаёт перекидывать мяч из руки в руку и теперь вертит его между указательными пальцами, затем обхватывает мяч ладонями и широко расставляет локти в стороны. Подойди и возьми, красавчик, бросает он вызов Мике. Я даже буду с тобой помягче. Иди на хрен. Парень рядом с Микой плюёт на асфальт. Мы чемпионы округа. Круто, усмехается Ройс, но они не понимают насмешки. Они не знают, что Волки Брейшо удерживают первенство на чемпионатах штата. На самом-то деле, они может и в курсе, вот только они не знают, что один из Волков стоит перед ними. Губы Ройса медленно расплываются в усмешке, потом он слегка наклоняется вперёд и перебрасывает мяч справа налево. Так, понятно. Он приглашает их поиграть. Парни занимают позиции и Рой кивает. Ведя мяч, он бросается вперёд, делает обманное движение, подпрыгивает, с лёгкостью забрасывает мяч в корзину и издаёт короткий смешок. Один из парней ловит мяч и оглядывается на Мику. Тот стоит, сжав кулаки и нахмуря в брови. Ройс Брейша, чёрт его, дери, так и лезет на рожон. Но кто первый забросит трёхочковый? Поначалу, кажется, Мика не собирается в этом участвовать, но потом он бросает взгляд на своего приятеля, и тот пасует ему мяч. Один на один, кричит Мика. Видишь, как быстро всё разворачивается, улыбается Ройс. Я забил тебе и твоей пятёрке слабаков на вашей территории, так что факел у меня в руке. Следи за словами, придурок. Мы тебе фору дали. Ройс смеётся, а я задерживаю дыхание. Шепотки вокруг становятся всё громче и громче. Чужаки тоже их слышат. Макс скользит вперёд, но Ройс едва заметно дёргает подбородком, и шкафчик останавливается. Его нога застывает у края белой линии, что обводит площадку. Предусмотрительно, думаю я. Он достаточно близко, чтобы при необходимости быстро принять меры, но не так близко, чтобы выдать своё присутствие. Как раз в этот момент из толпы выходит он, Фрэнки Брикс, чемпион в двух видах спорта, сын начальника полиции и худший из всех людей. «Фрэнки — парень моей кузины, но он и меня не прочь ущипнуть за задницу». Ройс, словно почувствовав что-то, оглядывается через плечо. Мика издаёт смешок, готовясь к тому, что выскочка чужак сейчас съёжится от страха и даст дёру при виде бугая ростом шесть футов и два дюйма. Фрэнки Брикс — звезда нашей школы. Но они не знают, что перед ним стоит король старшей школы Брейшо, мастер находить себе проблемы, но и решать их. У одного... 6 футов и 2 дюйма у второго, 6 футов и 1 дюйм, но они не на равных. Ройс возвышается над всеми, как гора. К сожалению, Фрэнк не замечает беззаботности Ройса. Наша местная звезда останавливается в нескольких футах позади чужака и хлопает в ладоши. Мика усмехается и подбрасывает мяч, намереваясь перекинуть его по красивой дуге над головой Ройса прямоком в руки Фрэнки. Но Ройс подпрыгивает с лёгкостью профи и перехватывает мяч в воздухе. Мяч снова летит, и в ту же секунду, как Ройс бросает его, я понимаю, куда именно, и пытаюсь нырнуть в толпу, но мне это не удаётся. Толпа слишком плотная, и пару-тройку раз, подпрыгнув, мяч подкатывается к моим ногам. Если Ройси успел заметить меня раньше, то не подал виду, а теперь он точно меня видит, как и Фрэнки. Вот он, стой. Красавчик Брейш поворачивается ко мне, и на губах у него играет лукавая усмешка. Эй, «Подкинь мне мяч, малышка!» По шее волной поднимается жар. Мне ужасно хочется двинуть ему кулаком, но чтобы избежать ещё больших неприятностей, я наклоняюсь за мячом. И, конечно же, прежде чем успеваю его схватить, Фрэнки пинает мяч в сторону. Звезда делает шаг ко мне, полностью загораживая Тройса и злобно смотрит с высоты своего роста. «Малышка?» — с отвращением шепит он. «Что за требья привела с собой эта шавка?» «А что ты так возбудился?» Как только эти слова слетают с моих губ, я почти жалею, что не могу взять их назад. Почти. Взгляд Фрэнки ещё более ожесточается, но я не собираюсь стоять тут и наблюдать, как он изображает из себя гипопотама, готового меня растоптать. Ничего у него не выйдет. Он знает, и именно поэтому бесится. Ни одного шанса, но он всё равно не перестаёт загонять меня в угол, когда мы оказываемся наедине, нас никто не видит. Я поворачиваюсь, готовая свинтить отсюда, но Фрэнки хватает меня за руку и тянет к себе. Дёргаюсь назад, готовясь пнуть его по яйцам, но меня опережают. Колени звезды с громким хрустом ударяются о землю. «Какого хрена?» — вопит он низко рыча. Все вокруг охают. Толпа становится ещё больше. Фрэнки вскидывает голову и в ту же секунду крепкие руки обхватывают меня за талию и мягко оттягивают назад. «Эй, что...» Моли бога, девочка, чтобы всё обошлось, шепчет мне кто-то в ухо, и оглянувшись, я вижу Мака. Но он не смотрит на меня. Его взгляд устремлён на Ройса. На лбу образуются напряжённые складки. Я тоже смотрю на Ройса, и когда наши с ним взгляды встречаются, набираю полный лёгкие воздуха. Глаза у него чёрные, как зимняя ночь, холодные и бесстрастные, без тени жизни в них, чудовища в свете дня. Вот это И есть тот Ройс Брейшо, о котором мне говорили, тот, кто способен измениться в мгновение ока. Нахального плейбоя больше нет. Вот-вот разразится что-то ужасное, и это что-то уже не остановить. Ройс позволяет Франки в стати даже отодвигается, чтобы освободить для него место. Это он зря. Наша звезда перегруппировывается, и Ройс принимает удар прямо в челюсть. Он не пошатнулся, но голова слегка дёргается. Фрэнки хочет готовый снова атаковать, но я слышу мрачный смешок Ройса, и они оба слегка наклоняются. Ройс сплёвывает кровь из уголка рта, а потом разворачивается всем телом, и его правая рука замахивается с такой скоростью, что к удару просто невозможно подготовиться. Кулак прилетает прямо в висок Фрэнки. Фрэнки отшатывается, но быстро приходит в себя и начинает наступать. Ройсу ворачивается от ударов, словно хорошо натренированный боксёр, и в какой-то момент, выпрямившись, поднимает Фрэнки, 230 фунтов, не меньше, и швыряет на землю. Голова ударяется об асфальт с громким треском. Всех, кто это видит, охватывает паника, а мои мышцы превращаются в камень. У Фрэнки закатываются глаза. У меня начинает пульсировать в висках Несколько человек пытаются броситься вперёд, то ли права покачать, то ли на помощь из везде, но один взгляд Ройса, и они застывают на месте. Ройс совершенно спокоен, поднимает большой палицы и прикладывает к разбитой губе. Взгляд его снова прикован ко мне. Саданов Фрэнки ботинком по рёбрам он спрашивает: "Это твой парень?" Его резкий тон словно перекручен лентой с надписью: "Только попробуй мне осолгать". эту ленту, точнее, верёвку, он накинет мне на шею и задушит, если я хотя бы попытаюсь. Кручу головой. Нет. Не сводя глаз с вены у него на шее, пульсирующей под бронзовой кожей, вижу дразнящую татуировку, и с каждым ударом его пульса мой собственный тоже ускоряется. От страха? Нет. Братц постоянно напоминает мне, что я должна бояться всех, кто носит имя Брейша, но глядя в тёмные глаза одного из них, я не испытываю никакого страха, даже намёка на него. По правде говоря, я чувствую противоположное, и стук у меня в висках как будто сходит на нет. Это делает меня дурой. Мои мышцы расслабляются, и хватка Макка на мне тоже. Снова кручу головой, говоря нет, и на этот раз уже увереннее. Фрэнки подаёт признаки жизни. Парень Брейль С издёвкой произносит он, намеренно громко, чтобы его услышали все. Да ты должно быть, слон и свалился. Никто и не подумает до тронуться до этой шавки. Он начинает подниматься, но мощная рука Ройса опускается ему на плечо, и Фрэнкис снова падает. Головы поворачиваются от Ройса ко мне и обратно, и я догадываюсь, какой вопрос вертится у этих придурков на уме. Как я, убогая, всеми презираемая, могу быть знакома с ним, богом воплоти? Ройса не обращает на любопытные взгляды никакого внимания. Он изучает меня, размышляя о моем ответе и о том, что сказал Фрэнки. И ему как-то удается найти во всем этом правду. Причем не только мою правду, но и правду Фрэнки тоже. А она такова. «У меня нет парня, но Фрэнки хочет от меня того, что мог бы получить парень. Он намерен добиться своего. И при этом мы оба знаем, что я никогда не дам ему то, чего он хочет. То, что он получает от Сиары. «Печально, но факт». Рой с коленом ударяет в позвоночник Фрэнки, и тот хрипит. Потом красавчик с беззаботным видом обходит нашу местную звезду, которую только что спустил с небосклона, выставив полным идиотом. А чего ему волноваться? Друг подстрахует, если что. Он останавливается прямо передо мной и пронизывает меня взглядом, кричащим «Поиграй со мной!» «Но я не настолько глупа, чтобы обольщаться!» Я точно знаю, Ройс тут не задержится, и вскоре мне придётся ответить за всё это перед Фрэнки, пока что лежащим на земле. Видимо, я стою неподвижно слишком долго. Макс стоит позади меня. Ройс просовывает пальцы левой руки под мой ремень, в то время как его правая рука поднимается к моей шее. Я понятия не имею, почему позволяю ему всё это делать. Не бью его под дых, не втыкаю палец между рёбер. Ничего. Я ничего не делаю. А ещё Я не дышу. Я просто кусок дерьма в его игре на унижение. Всё верно, чувак. Я с луны свалился. Передразнивает он Фрэнки, слегка наклоняя голову и не сводя с меня глаз. Но это ненадолго. Я освоюсь, верно, малышка? Он проводит костяшками пальцев по моей ключице, и я сбрасываю оцепенение, отклоняюсь от него так далеко, как это возможно, и он хмурится, стиснув зубы. Прежде чем он успевает сделать ещё что-то, Откуда-то справа от меня доносится раздражённый голос. Серьёзно? Проклятье. Из моей груди вырывается тяжёлый вздох. Сиара, расталкивая толпу, она пробивается в первые ряды. Когда она видит Фрэнки, у неё отвисает челюсть. Полагая, что это как-то связано с бурным началом дня, сестрица оглядывается вокруг, пока не находит взглядом меня. Она проталкивается ко мне, и с каждым её шагом Рой тоже делает шаг, но не навстречу ей. Он сдвигается в сторону, прикрывая меня своим телом, словно громила-охранник, защищающий своего маленького слабого босса. Но мне защита не нужна. Я выступаю вперёд и оказываюсь прямо перед Сиарой. "Какого чёрта, Бриэль?" кричит она, злобно уставившись на Ройса, а тот усмехается, глядя на наконец-то поднявшегося Фрэнки. "Ты что, привела его сюда, чтобы повыделываться?" "Ага, это же так в моём стиле. Дуры не нормальные." Сиара остынь. Ага, Астино, скажи своему дружку, чтобы убирался отсюда, кричит она. Сама скажи, ты ведь знаешь его лучше меня, верно? Сиара прищуривается, потом пихает меня в грудь. Ты у меня получишь брель. А отвали, спокойно произношу я. А если не отвалю, что ты сделаешь? с издёвкой произносит она. Я молчу, и в глазах у нее появляется слабый блеск удовлетворения. Сестрица знает, что я на коротком поводке, на том, который я сама прицепила к своему ошейнику, потому что у меня не было выхода. Она глумливо смеется, потом срывает с моего лица очки и бросает на землю. Я ударяю ее в ответ. У Сиара округляются глаза. Она этого не ожидала. Прежде чем она успевает снова до меня дотронуться, маг хватает ее за запястье. Все вокруг оторопело таращаться на нас. Никогда прежде они такого не видели. Я почти слышу непроизнесённые охи и ахи. Маленькая Бриэль выбралась из своей скорлупы. Сиара вся красная от досады, но одного пристального взгляда на меня, на мои опухшие глаза, оказывается достаточно, чтобы она почувствовала себя победительницей. «Ты себя в зеркале видела?» Она притворно надувает губы. У тебя глаза как у кролика. Что, опять рыдала перед сном, да? Сестрицу ухмыляется и изо всех сил стараюсь выставить меня слабой и никчёмной, хотя знает, я не поведусь на её дурацкие издёвки. Она также знает, что я не стану давать отпор, позволю окружающим поверить в то, во что они хотят верить. Стерва. Наклоняясь, чтобы поднять очки, но обнаруживаю, что они в руках у Мики. Он протягивает их мне. Мои губы дёргаются, произнося спасибо. Пожимая плечами и глядя на Сиару, заставляю себя опуститься до её уровня, хоть это и весьма фиговое место. Тебе-то откуда знать, рыдала я или нет? Ты ведь прошлую ночь провела в постели с Грегом. По школьному двору раскатывается тихий смех, а у Сиары глаза округляются. Чувствую себя подлой, но мне нужно, чтобы это прекратилось. Фрэнки на долю секунды встречается со мной взглядом, прежде чем отвести глаза в сторону. Пошли. Говорит он, не обращаясь ни к кому, но в то же время ко всем, кто готов откликнуться. Сиара качает головой и пытается выдернуть руку из хватки Мака. Когда он понимает, что она всего на всерьёз пытается уйти, он её отпускает. Кузина толкает Фрэнки в грудь и, к счастью, раздаётся звонок, заканчивая этот кошмар. Толпа начинает рассасываться, всё ещё глядя на нас, главных участников кошмара, чтобы не пропустить ничего интересного. Но я не собираюсь продлевать спектакль. Разворачиваюсь и удираю так быстро, как позволяет моя ноющая лодыжка. Мне удаётся преодолеть целых 3 фута, прежде чем рядом со мной возникает Рейс. Охрана школы или директор появятся тут в любую секунду, говорю я. Даже не знаю, как ему удалось не вмешаться. Да похрен. Он перегораживает мне дорогу, и я останавливаюсь. «Тебе легко говорить. Ты здесь не учишься». Отворачиваю голову, но он хватает меня за подбородок и всматривается в мое лицо. Представляю, что он видит. Русь изучает меня несколько долгих, нервирующих мгновений, потом моргает, и его губы медленно растягиваются в улыбке. И я ставил на карие. Несмотря на легкое смущение и сильное раздражение, у меня врывается тихий смешок. Снова надеваю очки, но он быстро поднимает их мне на лоб. Ага, ну. Игриво закатываю глаза. У меня неплохо получается разочаровывать людей. А кто сказал, что я разочарован? Скрещиваю руки на груди, пытаясь побороть улыбку и качаю головой. Ты не думаешь, что вам с Маком уже пора свалить отсюда, или пока ещё недостаточно проблем, чтобы накормить твою мятежную душу? Малышка, он продвигается ближе. «Ты ничего не знаешь о моей душе, и если ты называешь это проблемами, мирок, в котором ты живёшь, должно быть так же жалок, как и выглядит». «А что тебя здесь держат?» «Я слегка пожимаю плечами». «Возвращайся в свой». Ройс молча смотрит на меня, и в его тёмных глазах плещется вопрос. Тот, что он отказывается задать. «Серьёзно, вам пора уходить хотя бы с территории школы», добавляю я. «Подгоняешь, маленькая Бишоп?» усмехается он. Я не фанат быстрых встреч. Учти, если девушки, с которыми ты проводишь время, считают твои остроты милыми или хотя бы немного притягательными, мне тебя жаль, хмурюсь я. Да? И почему же? Это значит, что ты и понятия не имеешь о настоящих усилиях. Какая досада, как по мне, человек, у которого в распоряжении весь мир, должен представлять собой нечто большее, чем мешок с шутками и тяжёлыми кулаками. пронизывает меня напряжённым взглядом, словно пытается заглянуть мне в мозги. Но что ещё хуже, он как будто и вправду может сделать это. Будто он понимает всё то, что мне не хотелось бы усвечивать, то, о чём я не говорю, чем не делюсь. Не то чтобы передо мной выстраивалась очередь людей, желающих узнать о моём внутреннем мире, но не то, чтобы я подпустила кого-то достаточно близко. Рось ещё больше прищуривает глаза. Я делаю шаг, чтобы его обойти, но он не даёт мне исчезнуть. Качаю головой и тяжело вздыхаю. Мне нужно идти. У меня урок. Знаю цену в буквальном смысле моего опоздания, начинаю нервничать. Мне нужно бежать от него и быстро. Его взгляд теперь тяжело расчётлив. Неотрывно глядя на меня, он достаёт из кармана скрученную пачку двадцаток и протягивает мне. Перевожу взгляд с бабок на него. Это ещё зачем? Он хватает меня за руку, шлепком вкладывает деньги и шагает прочь. Ройс, тебе это пригодится, бросает он тоном, лишённым всяких эмоций, оглядываясь через плечо. Иди к учительской и поторопись ради твоего же блага. К учительской? Зачем? Ройс скрывается из виду, оставив мой вопрос без ответа. Любопытство единственная причина, по которой я разворачиваюсь и иду в школу, но только не туда, где у меня должен быть урок. «Ой, сегодня лучшим другом моей ноги был бы ибупрофен. Вхожу в холл рядом с учительской и вижу Джорджа. Он торопливо подходит ко мне, и у меня опускаются плечи. Он что, решил добавить мне проблем? Джордж, я... Я что? Что мне сказать нашему охраннику, что парень, который пробрался на территорию школы и повёл себя как Дэймон Сальваторе, мне совершенно не знаком? Дэймон Сальваторе». Один из главных героев сериала Дневники вампира, но я даже не успеваю рта раскрыть. Джордж меня опережает. Мисс Би숍, его взгляд падает на деньги у меня в руке. Он улыбается. Это мне? Опускаю глаза на пачку баксов. Эм. Со стороны учительской раздаётся громкий бубух. Кто-то дубасит по металлической двери. George тянется к бабкам, я отдаю ему пачку, и он быстро суёт её в карман. Сняв с пояса ключи, суёт один из них в замок учительской и улыбается во весь рот. "Вам пора уходить отсюда, мисс Бишеп. Там у них что-то пошло не так, как планировалось". Он издаёт смешок. Я киваю и отхожу за угол, слышу щёлкание замка и из учительской один за другим начинают выходить преподаватели, возмущённо переговариваясь. "Уф-уф, какого чёрта?" Как же вы оказались заперты? спрашивает Джордж, бросая на меня последний взгляд и подмигивая. Что? Это он их там запер, и поэтому никто из них не появился на площадке. Быстро шагая на урок, но чем ближе подхожу к двери класса, тем очевиднее для меня становится, что Ройс с самого начала позаботился о прикрытии и не ради своей выгоды, а ради меня. позаботился странным, неадекватным способом, который, однако, позволил ему сделать всё, что он задумал, привлечь внимание и разузнать обо мне и той реальности, в которой я существую. Из груди поднимается смех, хороший, настоящий смех, не громкий, не булькающий, а тот, что добавляет немного света изнутри. Вероятно, мне следует бояться этого ощущения невесомости, которое уже так долго меня не отпускает, но вместо этого я цепляюсь за него, потому что хоть солнце и луна поочерёдно освещают наш мир, чувствовать этот цвет большая редкость, и нельзя позволять кому-то это отнять, потому что это чувство исходит изнутри, а не снаружи.